Над долиной вставало солнце. Зеленые просторы тянулись к горизонту, окаймленные по бокам лесистыми холмами и туманными горными отрогами. Метрах встав впереди, Диана заметила движущуюся точку. Она прищурилась и поняла, что к ней по высокой траве торопится Джованни с ружьем на плече. «Что происходит?» — крикнул он. «Я почувствовал вибрацию». Порыв ветра унес окончание фразы. Диану шатала. Она не чувствовала более ожога. Ветер обдувал ей лицо. В душу проникали ароматы свежести. Могли бы меня дождаться, буркнул итальянец, подойдя ближе. В чем дело? Такамак заработал. Не знаю, что. А вы? вскинулся он. С вами, кажется, все в порядке? Диана улыбнулась, чтобы не разрыдаться. «Вы наблюдательны». Она запустила пальцы в волосы и потянула. Облучение уже давало о себе знать. Миллиарды атомов, составлявших ее организм, распадались. Началась цепная реакция, которая приведет к полному разрушению. Сколько ей осталось? Несколько дней или недель?» Я была в реакторе Джованни, яблочина, до мозга костей. Этнолог, наконец, обратил внимание на черную полосу на куртке Дианы, раздвинул полы и увидел красноватый ожог. Кожа уже трескалась и отслаивалась лохмотьями. — Мы займемся вами, Диана, — прошептал он. — Главное не паниковать. Она его не слушала. Не хотела увязнуть ни в надежде, ни в страхе. Важно одно, сколько времени ей еще отпущено. Нужно продержаться достаточно долго, чтобы отыскать демонов и выяснить правду, чтобы никто больше не нарушил покой ее приемного сына. — Мы не отступимся, — упрямо повторил Джованни. — Замолчите. «Обещаю, я мгновенно отправлю вас во Францию. Да заткнитесь же вы, наконец!» Джованни замолчал. «Вы что, не слышите?» — спросила Диана. «О чем вы говорите?» «Земля дрожит». Неужели снова заработал такомак? Диана представила себе долину, объятую пламенем ядерного пожара, но сразу поняла, что вибрация исходит не от объекта. Она вгляделась в проход между холмом и обрывистым берегом. Огромное облако пыли рыже зеленым туманом застилало горизонт. И тогда она их увидела и сразу узнала. Все вены. Не десять, не сто. Тысячи. Мириады всадников верхом на оленях с гладким мерцающим мехом. Бесконечная волна катилась по склонам в долину, излучая мощь, восторг и красоту. Доминировали три цвета — мужчины в черных кафтанах и серо-белые олени. Животные бежали, соприкасаясь пыльными, крапчатыми боками, сцеплялись бархатными рогами созданные природой и ветром короны, напоминали то ли ожившие кусты, то ли сказочные кораллы. Диана не знала, куда смотреть, задыхаясь от переполнявшего душу восторга. Искала точку, на которой могла бы зафиксировать внимание, и внезапно нашла. Даже если ей суждено умереть в следующее мгновение, в ее глазах навеки прибудет их образ». Женщины. Именно они и только они управляли стадом, сидя верхом на лошадях. Их лица пылали, они кричали, упираясь каблуками сапог в стремена. На их платках были изображены те же волшебные метаморфозы, которые поразили ее воображение сутки назад. Теперь мифологические существа сошли с шелковых полотнищ на землю — Из-под их копыт летели комья земли и трава. Женщины обозревали окрестности, скакали вперед, оборачивались, возвращались коленям, прижимаясь животом и бедрами к лошадям, сливаясь с ними воедино, яростно и грациозно взмывали вверх к небу. Джованни спросил, перекрикивая стук копыт. «Это что еще такое? Они нас затопчут». «Нет». Диана убрала с лица волосы. Думаю, мне кажется, они пришли помочь. Она пошла навстречу снежно нежно оленям, оленем, рассекавшим грудью траву. Диана не останавливалась. Она заметила за спинами взрослых детей в деревянных седлах. Их румяные лица то и дело мелькали между деревьями, тепло укутанные, невозмутимые, Они, как маленькие принцы, выседали на темно-серых, низкорослых оленях. Отряд был в ста метрах от них, и Диана заметила скакавшего впереди человека. В его манере держаться и осанке было особое изящество и такая значительность, что она догадалась. Этот юноша, почти ребенок, повелевает севенами. У нее появилась твердая уверенность, что этот царственный мальчик в широкой черной шляпе — страж, ставший мужчиной и почитаемый своим народом. Она подумала о Люсиене. Разрозненные события. Похищение детей, знаки, горящие на пальцах, зыбкая граница между жизнью и смертью, убийство, пытки — начали складываться в общую картину, но сейчас ей это было безразлично. В сердце вихря, в гуще восставшего из мертвых народа, для нее забрезжила надежда. Всадники остановились синхронно, как море у границы берега. «В двадцати метрах от Дианы. Она шагнула вперед. Олени тянули к ней шеи, почувствовав соль на мокрых от слез щеках. У нее почти не осталось сил, она едва держалась на ногах и спрашивала себя, на каком языке заговорить с ними. Это не понадобилось. Юноша-предводитель жестом указал ей на оседланного большеглазого оленя. Глава 64 Огромный отряд тронулся в путь к отрогам гор. Олени послушно перешли на шаг, и караван очень скоро добрался до груды галечника, миновал подлесок и густые кусты, обогнул последние деревья, и взором людей открылась синеватая тундра. Кортеж выехал на широкое, заросшее жесткой травой плато, окаймленное гранитными валунами. Десятки мужчин и женщин устанавливали палатки. «Юрты», — прошептал ехавший рядом с Дианой Джованни. Цивенские. Никогда не думал, что однажды увижу их наяву».